Василий Криптонов, Мила Бачурова, «Неон», третий сезон, «Холодные тени», часть первая. Пролог. Брю запустила руку под подушку, нащупала теплый пластик. Не сразу получилось сфокусировать взгляд. Сон не хотел отступать. Лицо Билла Каутлица на заставке казалось размытым пятном. Было раннее утро, солнце только-только пыталось лучами забраться в комнату, и комната казалась серой, унылой. Серые обои на стенах, серый потолок, серый письменный стол. Усевшись в постели, Брю потерла ладонями лицо и вновь поднесла к глазам телефон. Уведомление было всего лишь от аккаунта Габриэлы, вышел новый пост – Брю открыла ссылку и увидела фотографию, под которой уже собирались сотни лайков и комментов. Габриэла сидела на слоне и улыбалась в камеру. Идиоты. И что в этом такого особенного? Похожих фотографий в интернете можно найти тысячу штук. Неужели людям до такой степени лень гуглить, что они сидят днями в ожидании новой порции фоток от Габриэлы? Окончательно проснувшись, Брю добавила свой лайк к полутысячи чужих. Никто не скажет, будто я завидую. Завидовать совершенно нечему. Вот если бы сестра и правда делала что-то особенное. Например, записала бы песню, которая вот-вот станет хитом. Брю открыла почтовое приложение, проверила входящие. Но там было пусто. Так же пусто, как и в папке спам. Нет ничего. Я отправила трек всего неделю назад. Им наверняка приходят сотни таких каждый день. До моего просто пока не добрались. Письменный стол Брю был оборудован под мини-студию. Звукопоглощающий экран, микрофон с поп-фильтром, мощный компьютер. Подарок от Габриэла на прошлый день рождения. Брю всего лишь обмолвилась, что хотела бы попробовать записывать песни. А Габриэла запомнила. Музыку написал один парень из Берлина. Брю познакомилась с ним в сети. Ему понравился ее голос, к тому же Брю приврала, будто у нее есть знакомые в звукозаписывающей компании. Трек они сделали за три дня. И вот уже прошла неделя, как от звукозаписывающих компаний нет ответа. Пару дней назад, Брю не выдержав, тайком отца автора выложила трек на SoundCloud. Если верить статистике, кто-то прослушал его пару раз, и это все. Брю встала с кровати и направилась к ванной комнате. Ее сопровождали развешанные на стенах семейные фотографии. То есть якобы семейные. Практически с каждой из них улыбалась Габриэла. Габриэла демонстрирует диплом с отличием, стоя перед Мюнхенским университетом Людвига Максимилиана. Габриэла раздает автографы на презентации своей первой книги о путешествиях. Габриэла в какой-то африканской деревне – в окружении местных детишек, поставив чайник в кухне, Брю вышла на крыльцо, выгребла из почтового ящика стопку листовок и конвертов. Вернувшись, рассыпала конверты по кухонному островку и стала перебирать. Считарики, предложения Аланка. А это что? Один конверт выделялся среди остальных. Так сильно, что казался чем-то инородным, как будто попавшим в почтовый ящик по ошибке. Это было личное письмо, и адресовано оно было Брюнхильде Крюгер. Адрес и имя получателя были выведены от руки, странным витиеватым почерком, как будто отправитель учился писать веки в 18-м. А обратного адреса не было вовсе. Сердце Брюс замерло от странного, какого-то тревожного ожидания – Она надорвала конверт и вытряхнула на стол сложенный вдвое лист тонкой, почти прозрачной бумаги. Развернув лист, Брю прочитала письмо. Это не заняло у нее много времени. Там было всего восемь слов. Желаю тебе сдохнуть в страшных мучениях, тупая слюха.